В 1740 году положено было преобразовать внутреннее управление Яицкого войска, и Неплюев, бывший в то время оренбургским губернатором, представил военную коллегию проект нового учреждения, но большая часть предположений и предписаний осталась без исполнения до восшествия на престол государни Екатерины II. С самого 1762 года стороны Логиновской, Яицке и Казаки начали жаловаться на различные притеснения, ими претерпеваемые от членов канцелярии, учрежденной в войске правительственным, на удержание определенного жалования, самовольные налоги и нарушение старинных прав и обычаев рыбной ловли. Чиновники, посылаемые к ним для рассмотрения их жалоб, не могли или не хотели их удовлетворить. Казаки неоднократно возмущались, и генерал-майоры Потапов и Черепов, первый в 1766 году, а второй в 1767, принуждены были прибегнуть к силе оружия и к ужасу казней. В Яицком городке учреждена была следственная комиссия. В ней присутствовали генерал-майоры Потапов, Черепов, Бринфельд и Давыдов, и гвардии капитан Чебышев. Войсковой атаман Андрей Бородин был отставлен. На его место выбран Пётр Тамбовцев. Члены канцелярии осуждены уплатить войску сверх удержанных денег значительную пеню, но они умели избегнуть исполнения приговора. Казаки не теряли надежды. Они покушались довести до сведения самой императрицы справедливые свои жалобы, но тайно посланные от них люди были по велению президента военные коллеги графа Чернышова схвачены в Петербурге заключены в оковы и наказаны как бунтовщики. Между тем, велено было нарядить несколько сот казаков на службу в Кизляр. Местное начальство воспользовалось и сим случаем, дабы новыми притеснениями мстить народу за его сопротивление. Узнали, что правительство имело намерение составить из казаков гусарские эскадроны и что уже повелено брить им бороду. Генерал-майор... Траубенберг, присланный для того в Яицкий городок, навлек на себя народные негодование. Казаки волновались. Наконец, в 1771 году мятеж обнаружился во всей своей силе. Происшествие, не менее важное, подало к оному повод —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 из неизданной еще его книги о калмыках. Нет сомнения в том, что у Баши и Серын предприняли возвратиться на родину по предварительному сношению с алтайскими своими единоплеменниками, исполненными ненависти к Китаю. Они, вероятно, думали и то, что сия держава, по покорении Джунгарий, вызвала оттуда свои войска обратно, а в и Тарбагатая — оставила слабые гарнизоны, которые соединенными силами легко будет вытеснить. В переходе же через земли киргиз-казаков тем менее предполагали опасности, что сие хищники, отважные предкупеческими караванами, всегда трепетали при одном взгляде на калмыцкое вооружение.